Л1. Определите нежелательный паттерн своей личностной уязвимости и его наиболее важные характеристики. Осуществите реверсию паттерна и опишите желаемый результат. Найдите самый важный ограничивающий фактор и ресурсы для его устранения. Опишите новый способ реализации цели и управляющую фразу. Запишите схему действий и рекомендации. Определите стартовые шаги в реализации цели и дату реализации нового паттерна. L1. Трансформация паттерна личностной уязвимости жизненного стиля. Большинство наших негативных реакций можно воспринимать как ошибки мышления, и вытекающие из этого ошибки действий и выбранных способов поведения. Но что если бы мы могли обнаружить бессознательно действующий механизм проявления паттерна и раскрыть его внутреннюю структуру? Тогда мы могли бы понять причины личностной уязвимости, а значит, обрести возможность справиться с ними. Мы предлагаем вам воспользоваться авторской психотехникой Андрея Плигина, эксперта проекта Karma Coach, психотерапевта, доктора психологических наук. автора нового метода психологической помощи системное формирование жизненного пути личности и технологии коучинг жизненного пути и терапия жизненного пути. Разработанная им техника трансформация паттерна личностной уязвимости жизненного стиля позволяет развить так называемую конструктивную рефлексию, научиться заглядывать в себя, анализировать свои мысли, действия, всё происходящее, соотносить жизненную ситуацию с внутренними причинами трудностей. В результате происходит формирование позитивного отношения к самому факту наличия каких-бы-то не было сложности в жизни человека, что приводит к выбору правильной позиции управления данным состоянием. Техника помогает построить новый механизм регуляции ментальных процессов и действий, осознание лимитирующего фактора для его последующего изменения. Алгоритм техники обеспечивает ментальное проектирование правильного поведения в будущих событиях, что перенаправляет внимание человека от сложностей к активным действиям по изменению ситуации. Техника усиливает психологическую готовность эффективно действовать, преодолевая причины конкретного типа личностной уязвимости, определяя чёткую схему, стратегию действия и подбирая необходимые индивидуальные триггеры: управляющая фраза и простейшие стартовые действия. Как это работает? К личностной уязвимости относятся определённые ментально-поведенческие стереотипы, которые существенно осложняют достижение человеком личностной эффективности и построение успешной жизни. К ним относятся такие сложности, как прокрастинация, перфекционизм, зависть, ревность, хроническое опоздание, разрушение хороших отношений, безответственность, бесплановость жизни и так далее. Все эти стереотипы поведения разворачиваются в конкретных повторяющихся процессах жизнедеятельности человека и обусловлены специфическими ситуациями. То есть они представляют собой определённого рода привычки, паттерны мышления и поведения. В отличие от простых нежелательных поведенческих привычек, они способны создать значительные сложности в построении жизненного пути человека и являются жизненно важными препятствиями. Если, например, человек грызёт ногти, то это не только доставляет ему ряд эстетических проблем. Он может быть неадекватно воспринят в коммуникации с другими людьми и так далее. Тем не менее, эта привычка, в общем-то, не мешает ему строить свою жизнь. А, например, такие паттерны, как саморазрушение или прокрастинация, часто приводят к тяжёлым последствиям. Для того, чтобы преодолеть персональный профиль личностной уязвимости, совокупность индивидуальных паттернов разработана психотехника Трансформация паттерна личностной уязвимости жизненного стиля. Рассмотрим её на примере паттерна перфекционизма, который довольно часто встречается. Внимательно прослушайте кейс техники, который содержит фрагменты живой сессии консультирования. Он станет основой понимания алгоритма работы, так что эту технику можно будет выполнить самостоятельно. Кейс из рабочей практики. Шаг 1. Выделите в конкретных жизненных ситуациях две-три ситуации нежелательный паттерн своей личностной уязвимости. Опишите нежелательный паттерн как процесс. Вопрос. Какой паттерн вы хотите изменить? Что вы хотите улучшить? Где он проявляется? В каких ситуациях, контекстах? Ответ. Перфекционизм. В чтении книг, например, Я хочу прочитать книгу и удержать максимум информации. Или, когда собираюсь сделать крупную покупку, я могу составлять список параметров, разбираться с ними и потом долго выбирать. Также я занимаюсь живописью, и там мне это тоже мешает. Вопрос: что в этом подторне хорошего и что в нём плохого? Ответ: Хорошо то, что этот паттерн позволяет мне делать мою работу на достаточно высоком уровне качества. Но это меня значительно тормозит в скорости. Вопрос. В каком контексте вам важнее всего трансформировать перфекционизм сейчас? Ответ. Я художник. Для меня очень важна живопись. Вопрос. Расскажите как можно подробнее, как паттерн проявляется. Ответ. В моей живописи мне нравится качество и не нравится задержка по времени, потому что срок написания картин увеличивается и откладывается организация выставки. Для любого художника важно выставить картины в новом пространстве и понять, что нравится, а что ещё стоит изменить. Каждая выставка событие в жизни. Вопрос. Хорошо. Можете рассказать прямо по этапам, где и как происходит затягивание Как это происходит процессуально? Ответ. Возьмём написание портрета. Возникает момент, когда одна деталь написана достаточно хорошо, глаз, например, и нужно работать с областью вокруг неё. У меня возникает задержка, потому что боюсь затронуть уже готовый живописный фрагмент и таким образом его испортить. Шаг второй. Осуществите реверсию паттерна и опишите желаемый результат. Вопрос. Вместо перфекционистского стиля работы какой вы хотите развить? Ответ. Хочу научиться работать быстро, легко, свободно и качественно. При взгляде на портрет должно быть видно, что он написан смело. Вместо чётких, аккуратно прорисованных линий должна быть лёгкая небрежность. Шаг 3. Определите наиболее важные характеристики негативного паттерна. Вопрос. Что вам не нравится в процессе написания портрета? Ответ. Настороженность, медленный темп, вымученность, искусственность. Шаг 4. Найдите самый важный ограничивающий, лимитирующий, желаемое поведение, фактор, препятствие. Вопрос. А что на самом деле вас ограничивает? Что мешает проявить все важные критерии, которые вы предъявляете к своей работе над портретом? Ответ. Страх испортить хороший портрет. Вопрос: А что это значит и как он проявляется? Ответ: Когда я опасаюсь заляпать уже готовый фрагмент краской, которую тогда придётся убирать растворителем. Цвет уже становится не таким чистым. Хотя масляная краска позволяет перекрыть новым слоем, я пишу достаточно фактурными мазками, и новый слой может уничтожить красоту предыдущего. поэтому я долго рассматриваю красивые пятна рядом с тем фрагментом, который нуждается в проработке, прежде чем сделать тот или иной мазок кистью. А если испорчу, то начинаю расстраиваться, теряя мотивацию, что влияет на скорость и качество дальнейшей работы. Шаг пятый. Найдите подходящие, уместные, экологичные и действенные ресурсы для устранения лимитирующего фактора. Вопрос. В какие моменты вы работаете смело? Что тогда может повлиять на этот страх? Ответ. Когда я начинаю портрет, я быстро делаю набросок акриловыми красками, потому что акрил быстро сохнет, не нужно ждать и портит на начальном этапе нечего. Кстати, я могу поменять стратегию работы с маслом, используя аналогию работы с акрилом. Создав акрилом общую композицию, можно закрыть весь холст масляными красками с помощью широкой кисти. Таким образом сделать хорошую подкладку. перекрыть маслом холст и оставить сохнуть. В следующий раз взять кисть помельче и проработать более детально. Можно ещё воспользоваться стратегией Сильвинской, которая пишет несколько картин за сеанс: покрыть один холст, второй, третий. Вопрос. В чём разница с предыдущим вариантом работы? Ответ. В том, что в первом варианте фон может быть пустым. А я уже проработал отдельный фрагмент, например, глаз, и мне потом тяжело работать с другими фрагментами. Шаг 6. Опишите новый способ реализации цели как эффективный поведенческий процесс, обогащённый паттерн. Вопрос. Опишите от начала и до конца весь процесс написания картины по новой стратегии. Прямо от первого лица. Расскажите весь порядок работы как можно более детально. Ответ. Я делаю набросок картины, где создаётся общее очертание рисунка. Беру широкую кисть с жёстким ворсом. Выдавливаю побольше краски и создаю цветовые пятна, чтобы было понятно, где лицо, где фон крупными мазками. Дальше перехожу к работе над другой картиной, а эту оставляю сохнуть. Прихожу на следующий сеанс и начинаю меньшей кистью прорабатывать детали, которые были созданы на первом холсте. Вопрос: А вдруг испортите? Ответ: Там портить нечего, там просто цветовые пятна без деталей. Прорабатываю детали и становится понятно, где тень, где глаз и так далее. Вопрос: Что дальше? Ответ: Если остаётся время, то приступаю к другому портрету, оставляю сохнуть до следующего раза. Вопрос: Где там лёгкая небрежность? Ответ: в том, что я не сижу и не задумываюсь, где я могу заехать на хороший фрагмент. Всё примерно одного качества. Вопрос: Когда будет финал? Ответ: Когда уже портрет создан, есть детали в той степени естественности, которую я хочу добиться. Вопрос: А вдруг будет фрагмент, который нужно отдельно проработать? Он не будет вас замедлять, как раньше? Ответ: С такой последовательностью этого не может быть. Шаг 7. Создайте управляющую фразу, которая будет помогать осуществлять новое поведение, стратегию. Вопрос. Скажите, что вам будет напоминать про новую стратегию? Что будет той фразой, которая будет придавать большую смелость включать этот способ действия? Придумайте управляющую фразу, которая будет вас подталкивать к нужным действиям. Ответ. В масляной живописи есть правило, что лишний слой не помешает. Поэтому фраза Может быть такой лишний слой не помешает. Пиши смелее. Вопрос. Пиши смелее. И что тогда? Что будет добавлять ценности этой фразе? Ответ. При новой стратегии будет другого качества письмо. Я могу писать смело, как художник с новым стилем. Вопрос. А где здесь смелость и лёгкость? Ответ. Чем смелее ты пишешь, тем больше появляется слоёв на картине и тем больше шанс создать собственный стиль. Вопрос. В какой момент вы будете её говорить? Ответ. Это надо будет сказать себе, как только попаду в мастерскую. Вопрос. А как это сделать привычкой? Ответ. Периодически произносить её себе, когда стою перед холстом, особенно после этапа с акриловым наброском. Шаг 8. Запишите эффективную схему действий, рекомендации по решению подобных препятствий на примере одной цели. Вопрос. Даю вам домашнее задание записать эффективную последовательность действий, объединив шаги 6 и 7 данной технологии, и несколько раз перед ближайшими тремя поездками в мастерскую перечитать написанный алгоритм. Ответ. Хорошо. Шаг 9. Определите стартовые шаги в реализации цели. Вопрос. Как думаете, какие шаги станут хорошим стартом для реализации новой схемы деятельности? Ответ. У меня в планах уже есть персонажи для следующих портретов. Поэтому в ближайший приезд в мастерскую я смогу сделать наброски акрилом двух портретов, и один из них успею проработать в новой схеме действия масляными красками. Шаг 10. Определите наиболее уместную дату реализации нового паттерна для осуществления своего плана в ближайшее время. Вопрос. Хорошо. Когда у вас будет работа с холстом в ближайшее время? Ответ. В ближайший понедельник я поеду в мастерскую и уже применю новую стратегию. Паттерн личностной уязвимости относится к сложностям, которые возникают у людей в обыденной жизни. Это, как правило, неизвестность. Не те психологические травмы и комплексы, которые нуждаются в проработке с психотерапевтом. Алгоритм выполнения техники трансформация паттерна личностной уязвимости жизненного стиля. Для выполнения техники мы предлагаем вам использовать чистый лист бумаги и ручку, чтобы записывать ваши ответы на вопросы, перечисленные ниже. Шаг 1. Выделите в конкретных жизненных ситуациях Две три ситуации. Нежелательный паттерн своей личностной уязвимости. Опишите нежелательный паттерн как процесс. Вопросы. Какой паттерн вы хотите изменить? Что вы хотите улучшить? Где этот паттерн проявляется? В каких ситуациях, контекстах? Что в этом паттерне хорошего? И что в нём плохого? В каком контексте вам важнее всего трансформировать перфекционизм сейчас? Расскажите как можно подробнее, как паттерн проявляется. Шаг 2. Осуществите реверсию паттерна и опишите желаемый результат. Вопросы. Что вы хотите получить вместо этого паттерна? Шаг 3. Определите наиболее важные характеристики негативного паттерна. Вопросы. Что вам не нравится в процессе деятельности или в поведении? Шаг 4. Найдите самый важный ограничивающий, лимитирующий, желаемое поведение фактор, препятствие. Вопросы. А что на самом деле вас ограничивает? Что мешает проявить все важные критерии, которые вы предъявляете к своей деятельности, поведению? Что это значит и как он проявляется? Шаг 5. Найдите подходящие, уместные, экологичные, действенные ресурсы для устранения лимитирующего фактора. Вопросы. В каких ситуациях этот паттерн не проявляется? Когда и где всё происходит наоборот успешно? Кто не собой представляют? Что вы там делаете? В чём разница этих двух ситуаций? Шаг 6. Опишите новый способ реализации цели как эффективный поведенческий процесс, обогащённый паттерн. Опишите от начала и до конца весь процесс желаемого поведения как новую стратегию. Напишите, расскажите порядок действий от первого лица. Шаг 7. Создайте управляющую фразу, которая будет помогать осуществлять новое поведение, стратегию. Вопросы. Что будет напоминать про новую стратегию? Придумайте управляющую фразу, которая будет вас подталкивать к нужным действиям. Как сделать новое поведение привычкой? Сколько раз повторить новую стратегию в практике, как часто использовать управляющую фразу и так далее. Шаг 8. Запишите эффективную схему действий. Рекомендации по решению подобных препятствий на примере одной цели. Шаг 9. Определите стартовые шаги в реализации цели. Определите первые простые действия, которые можно реализовать легко. Вопросы. Какие шаги станут хорошим стартом для реализации новой схемы деятельности? Шаг 10. Определите наиболее уместную дату реализации нового паттерна для осуществления своего плана в ближайшее время. После проработки своего паттерна личностной уязвимости практикуйтесь